В прошлый раз мы с вами, коротко охарактеризовав самое начало истории апологетики в древнем мире и указав несколько современных книг, на которые можно сейчас ориентироваться, начали уже серьезный разговор. И этот разговор начали мы с темы «Смысла жизни». напоминаю потому что многих не было но каждый раз при смене так сказать, аудитории на принципиально новую я не собираюсь правда повторять содержание предыдущих серий но тем не менее здесь важно нам для сегодняшней темы это сказать мы определили понятие смысла жизни как ее, как понятие ее конечной цели или воплощение ее результата в будущем. И тут мы столкнулись с парадоксом, что в отличие от остальных процессов внутри жизни, когда, э, смысл, например, там учебы или же э, брака, или же труда, все, э, смысл этих явлений э, в последующем ну, достаточно хорошо просматривается. Вопрос о смысле жизни пересекается сразу с двумя понятиями. Это вопрос с, с двумя проблемами. Это вопрос о смерти и бессмертии, и это вопрос о познаваемости бытия вообще. Но тут получается, что тут получается, что почему смерти и бессмертия? Потому что вопрос о смысле жизни упирается в тайну смерти. И если и для тех людей, для которых после смерти ничего нет, для них, вот, понимаете, с такой же безапелляционностью, как однажды я услышал, когда, ну, давно, вот, давно еще, когда люди лет, может, десять назад в электричках ездили, спорили о э, религиозных каких-то вопросах, Сейчас стараются меньше об этом видеть. Вот раньше, когда это на весь вагон обычно рассказывали об этом. Вот женщина сидела, одна другой рассказывала о Сергее Радонежском, о Лавре. А еще одна пожилая женщина сидела и вдруг она прервала очень резко и сказала «Вранье все, черви съедят». Вот так лаконично. «Вранье все, черви съедят». И очень довольны, значит, вот больше она ничего не произнесла. Да, вот с такой же, без, так сказать, резкостью, как бы с завершенностью нужно точно так же сказать, и в жизни смысла нет. Тогда, если черви сидят, то в жизни смысла нет. И это честно. Но из этой честности разные, так сказать, выводы можно сделать, да, от поиска До самоубийства. И эти выводы каждый раз вот люди делают. В, своей, в, своей, в, степи, в, ну, в связи с теми условиями, которые снаружи и в связи с состоянием, своим состоянием души. Вот почему проблема смысла жизни связана с проблемой смерти и бессмертия. Потому что если есть бессмертие, значит есть не смысл жизни, а есть повод продолжить разговор о смысле Жизнь. Потому что бессмертие – это еще не реализация смысла жизни, это лишь повод продолжить, запятая, после которой можно продолжить этот разговор. Ну и э, а с познаваемостью бытия почему связана эта тема? Да потому что если продолжить этот разговор, то необходимо узнать, если посмертие, а тем более бессмертие существует, необходимо узнать, э, Каким образом можно в эту сферу проникнуть? Каким образом? Вот почему мы пересекаемся с этими вопросами. Ну, прежде всего, прежде всего, давайте мы с вами поговорим об этих, о, о проблеме познаваемости и будем говорить об уровнях познания. То, что сейчас я скажу, можно называть как уровнями познания. так и способами познания. Первый способ, с которым сталкивается человек, это способ рациональный. Я буду говорить только о трех уровнях познания, хотя я думаю, может быть, можно было даже какие-то внести коррективы. Но мне удобнее здесь говорить о трех уровнях познания. Первый уровень познания – это рациональный. Рациональный. Как вы видите, само это слово подразумевает... что это тот уровень, который, под, который можно э, разрешить с помощью рассудка. Но рассудок э, значит, анализирует э, доводы или сообщения информационных органов чувств. Поэтому прежде всего в рациональный уровень входит то, что можно определить известными нам органами чувств. То есть, э, э, сферами чувств. То есть, зрением, вкусом, обонянием, слухом, осязанием. Традиционно считается пять органов чувств. И этим мы э, получаем инфор, рациональную информацию. Ну, простая, самый простой пример. значит э, э, Человек трогает горячее, маленький человечек трогает горячее, обжигается и знает, что он... Теперь должен быть осторожен, для того, чтобы не прикоснуться вот, к горячему чайнику. Да? Допустим, горячая кастрюля. Это рациональный способ. Но здесь надо иметь в виду сразу, вот как раз мы это сказали, надо иметь в виду сразу следующие вещи. Во-первых, сразу скажем, что рациональное не подходит для нашей задачи. Для, для попытки узнать смысл жизни. Определить сферу приложение смысла жизни. Потому что рациональным образом потрогать по смерти нельзя. И все разговоры насчет того, что там э, взвесили душу, или же там ее там, определили каким-то прибором, вы, наверное, время от времени слышите такие разговоры. Например, «не слетела санитары», А пока донесли, человек умер, и вот они почувствовали, что оно стало легче делать. Или что ученые извесили, или что работники реанимации вот часто говорят, что они заметили изменения с телом, происходящие на сороковой день, и так далее, и так далее. Вы знаете, трудно считать это все все-таки достоверным опытом. Еще хочется вспомнить с этим, конечно, всем теперь известные в свое время произведшие фурор опыты американского доктора Моуди, Кублер-Росс и подобные значит, исследования, где говорилось о опыте клинической смерти, то есть некая попытка суммировать опыт людей, которые пережили клиническую смерть, но не пережили, Смерти последние и когда они вернулись назад они в общем то кажутся все рассказывают о вы все это знаете о сказать, последнем коридоре о выходе души из тела о видении своего тела со стороны о прохождении сквозь какой то тоннель может быть даже с каким то неприятным шумом и Те, кто доходил еще до какой-то степени о видении, так сказать, яркого и ласкающего, теплого какого-то вот источника света. Ну, конечно, для человека, который не верует, для человека, который все-таки вот далек, может, от религиозной сферы, а в то же самое время сердце-то жаждет, Тертулиан, как вы помните, говорил, что... душа человека по природе христианка, и вот если действительно сердце жаждет, конечно, человек неверующий откликается на такие сообщения и не очень анализируя их достоверность, все-таки с каким-то восторгом может принять вот это за доказательство. Но доказательством это быть не может по одной простой причине. Все эти люди не умерли. понимаете? Они все после клинической смерти Вернулись обратно. Поэтому их опыт может быть правдивый, может быть настоящий, может быть и искаженный, может быть это какой-то индивидуальный. Вот покойный отец Серафим Ролл считал, что это вообще достаточно грешное восприятие по смерти. Он считал, что обязательно грешников должны ждать там мытарства, а не ласковый свет. ласкающий свет. Поэтому, может быть, это вообще неправильное видение. Так с таким тоже можно встретиться, с такой точки зрения. Но, во всяком случае, все равно это ничего не доказывает, потому что рационально потрогать вот, бессмертие нельзя. Но, наверное, заставляет задумываться. В самом же рациональном опыте, его, еще раз повторяю, бесполезно таким образом применять к посмертию. Но в самом этом рациональном опыте есть удивительные вещи, которые говорят о том, что ничего чисто безбожного или чисто бездуховного или чисто прагматичного в, на любом уровне нет. Но Посмотрите, почему это происходит. Человек в, рациональным образом многое познает. Он познает и не только то, что, как я сказал, кастрюля горячая, он рациональным образом может вообще ориентироваться в жизни, то есть познавать ее с разных сторон. Но здесь очень важно, что в рациональном познании опыт человека, рациональный, я повторяю, складывается не из-за одной составляющей, как я сказал, информация от сфер чувств. Значит, вот с одной стороны, да, Есть информация, анализ, анализ чувственной информации, лучше сказать чувствительной, не чувственной, а чувствительной информации. Анализ чувствительной информации. Но если бы человек жил на этом уровне только анализом, пусть он умный человек, но если бы он бы жил только анализом чувствительной информации, то он был бы не человеком. Ну, а э, может быть просто умной лягушкой. Потому что если лягушку ткнуть, значит, прикоснуться к ноге пинцетом, она, значит, ногой отбрыкнется, да? То есть человек не может жить только на уровне анализа рефлексов. Не просто рефлекторных, а анализа, ос, осмысление этих рефлексов. Он имеет на этом уровне еще какие-то, э, так сказать, источники. Для этого познания, одним из источников познания, является так называемый опыт, приходящий извне. То есть, кроме анализа собственной чувствительной информации, у человека еще обязательно на этом уровне выступает внешний, внешняя информация. Внешняя информация. Информация. И вот для того, чтобы так или простите, я плохо здесь пишу, внешняя информация, Для того, чтобы так или иначе анализировать внешнюю информацию, одного лишь уже чувствительного восприятия оказывается недостаточно, потому что здесь нужен, нужен, так, нужно, нужно доверие. Здесь нужна такая сфера, которая, собственно говоря, уже не относится просто к рациональному. Доверие. Понимаете? Доверие. если та же мать воспитывает ребенка и если он узнает о том что скажем розетка электрическая бьет током то ребенок как правило узнает это не, ну, в лучшем случае не из того что он сам попробовал это да? ему мать сказала и он слушаясь ее в детском состоянии из послушания может быть и страхом основана, и страхом обусловлена. А чем старше становится человек, тем больше уже доверием, а не страхом, если он нормально развивается. То есть человек так или иначе слушает другого, так или иначе он верит другому. Короче говоря, человеческое рациональное познание основано не только на сборе информации собственных чувств, но и обязательно на доверии к опыту других. Только доверие, например, к опыту других, при условии том, что это все проходит через собственную индивидуальность, но все равно, вот мы можем, например, по-разному, так сказать, интерпретировать ту же великую отечественную войну, которая была. Видите, вот ее так интерпретируют, вдруг возникает суворов, который говорит, что это не они нас напали, а мы на него, напали, мы на немцев напали, да? Так или иначе. То есть, что мы примем? Факты можно по-разному, так сказать, построить. Все зависит от того, как мы, чему мы доверяем. Доверяем ли мы интересному, но все-таки достаточно сомнительному, так сказать, анализу Суворова, или доверяем родной прабабушке, которую бомбили немцы, и которая передает нам, допустим, вот это вот знание о том, что это была страшная война и так далее, и так далее. То есть, здесь... Вопрос о доверии, в значительной степени вопрос о доверии стоит. Доверие к тому, что вообще, вот скажите мне, а была ли война? Вот человек не чувствовал, не щупал, не знает, он там, он там не был, может быть, ее и не было. То есть вопрос об этом стоит значительно, то есть и в рациональном опыте, при, на самом, казалось бы, опыте простом. Обязательно стоит составляющая доверия. Составляющая доверия. Не, не все познается, собственным образом. Кстати говоря, примерно так. Вот, э, вот здесь есть такая э, одна... Вот хочется э, значит, такой небольшой переходик сделать. Потому что вот мы знаем, что в библейском смысле, в христианском смысле, чтобы что-то э, по-настоящему познать, узнать, нужно этому приобщиться, причаститься. Мы знаем, что в библейском представлении познание означает соединение. На этом основано, прежде всего, и наше представление о причастии. Но если мы хотим узнать грех, познать грех, но не в смысле для того, чтобы грешить, а для того, чтобы узнать гадость греха, Что же мы должны пройти через весь грех, через всю его глубину, чтобы его познать, его, допустим, разрушительное на нас действие? Вот в этом смысле опыт святых людей всегда заключался в том, чтобы дать достаточно верную оценку, допустим, темному чему-то, не касаясь этого, не познавая, не присоединяясь к этому. И здесь тоже вот очень интересно, что человек... выносит некие суждения очень точные о грехе святой человек, которого не познавал. Понимаете? То есть это вроде бы познание, вроде бы тоже испытание, но не обязательно были, конечно, те, кто из разбойников стал святыми, но ведь были те, которые не разбойничали, прежде чем значит, стать святыми. В этом, смысле, в этом смысле, конечно, очень важно Вот это вот доверие, элемент доверия. Следующий опыт, следующий уровень, это уровень, он по-разному называется, некоторые его называют философским уровнем, умозаключительным. Давайте его назовем умозаключительным. Умозаключительным. Вот вы знаете, с оговорками можно сказать, что... Да, но я вот здесь в этой схеме рационального, что еще хотел бы сказать? Опыт – это еще не все. Значит, этот опыт рациональный имеет обязательно результат, но человек-то живет, поэтому этот результат снова сверяется и с данными внешней информации, и с анализом чувства. Здесь есть, безусловно, и обратная связь. Только так происходит познание. Познание. То есть выводы они вывод же не один делает в жизни человек, а имея опыт снова возвращается и к анализу. Вот здесь обратная связь я забыла об этом сказать. Но это ладно. Так вот, если рациональный опыт, если рациональный опыт в какой-то степени может быть присущ и для животных, в какой-то степени, особенно для животных высокой организации. то вот уже умозаключительный или философский способ познания присущ только человеку. Он характерен только для человека. Что, что за это опыт? Что здесь подразумевается? Подразумевается чисто человеческая способность для того, чтобы каким-то образом устроиться в жизни, каким-то образом организовать эту жизнь. Пользоваться первоначальными абстракциями и гипотезами, или не гипотезами, а э, какими-то принимаемыми э, на веру доказательствами, которые потом успешно находят воплощение в жизни. Я приведу самый простой пример. Стол. Вот ваш стол. Гениально разработал вас более интересный дизайн. Вот. вот ваш стол. Стол у него, значит, есть, да, вот они чувствуют его, материальный стол, они на него опираются. Это настоящий, бытийствующий, так сказать, здесь стол. Он состоит, он для того, чтобы такое чудо произвести, конечно, и проект, наверное, сделали, и значит, материал для него подобный. Но вот проект проект в голове у инженера, который произвел этот стол, Нарисован на бумаге или там на компьютере, но он состоит из чего? Из линий, плоскостей, точек, то есть из того, чего нет. Какой стол. И точка. И прямая, и плоскость это абстракция, ее в реальности нет, есть лишь ее изображение. Человек, пользуясь абстракциями, а стол настоящий, понимаете, стол в итоге конкретный. Вот это удивительная особенность человека для. какого-то вот реального воплощения дела пользоваться абстракциями. Таких абстракций много. Философ может применить понятие свободы, добра и зла, социума, например, индивида, как абстракции для того, чтобы утвердить некую теорию. Физик может пользоваться такими абстракциями, да как... Частицы, допустим, заряженные. Помните, э, вот э, гер, э, герои одного старого фильма все спрашивают, я не понимаю, что такое электрический ток. Это точка, точка, я не понимаю, что такое электрический ток. И действительно вот. Это, это и действительно э, бывает, что и физик опытный, который уже сделал несколько открытий, скажет, а я до сих пор не понимаю, что такое электрический ток. Да. Но так говорит человек, который не на примитивном уровне не понимает, а который действительно удивляется тому, как взятая человеком несуществующая абстракция вдруг применилась реально существующим действиям. Вот. Этот уровень, повторяю, отличает человека в значительной степени, но этот уровень при всей его привлекательности, да, при том, что он тоже основан на некоторых порой как аксиомах, постулатах веры, только веры не религиозной, а да, веры научной, тем не менее для исследования проблемы смысла жизни тоже, наверное, не подходит. потому что это потому что абстракция не позволяет проникнуть за пределы смерти да нет можно многое придумать можно многое как бы даже нафантазировать из того что будет по смерти но это не будет пережитым опытом или скажем по другому эти абстракции не проверяются, проверять некому. Проверять некому эти абстракции не проверяются. Потому что мы же сказали, что стол на него вот опирается. То есть все это в итоге от абстрактного переходит к рационально познаваемому. Иначе абстрактное это пустое. Абстрактное нереализованное. Если абстрактное реализуется, мы переходим обратно к первому уровню. Ну а перейти к первому уровню Мы в этом вопросе не можем, как уже я раньше сказал. Поэтому-то бесперспективны любые попытки и пощупать бессмертие, по смерти, и э, столь разноречивые и не согласуются друг с другом попытки это по смерти придумать, мысли. И вот когда мы действительно сталкиваемся с этим, с попыткой проникнуть в посмертие, то разговор начинает двигаться с мертвой точки, когда мы переходим лишь к третьему уровню познания. Это третий уровень познания, единственный, который поможет, но из-за безбожных лет, из-за... победы последние два века рационального мышления. Сейчас это как бы преодолевается и часто преодолевается не в сторону религиозного, а в сторону магического к сожалению. То есть как бы все возвращается на другие свои, но не в лучшем виде. Но все равно никогда не умолкнет голос богословия, который настаивает на приоритете третьего уровня. познания а именно так называемого откровения или же религиозной интуиции. Можно было бы просто назвать этот уровень интуитивным, но часто в той же обычной светской литературе под интуитивный, можно сказать, или же, по-другому, откровенный. Можно сказать, интуиция... но часто под словом интуиция например научная интуиция или же э, житейская интуиция часто понимается лишь способность человека предугадывать какие то обычные события например человек предугадывает землетрясение и это называется интуицией но мы знаем что во время что э, при приближении землетрясений часто собаки лают, кошки воют и чувствуют животные также интуитивно землетрясения. Значит, когда мы говорим о... То есть это на самом деле какая-то физическая интуиция, может они ритмы какие-то слышат, может и человек это слышит. Мы-то сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том необыкновенном даре, который есть только у человека. Дар вслушиваться в Откровение духовного мира. Вы знаете, иногда есть какие-то учения и люди, которых не хочется цитировать, цитировать, потому что во многом с ними не согласен. Но если эти люди высказали что-то достаточно правильное, можно вспомнить об этом. Вот у, у Рериха. Был такой ученик Клизовский, это был очень-очень неоднозначной личностью, и многое, так сказать, он написал противохристианское. Но, тем не менее, в самом, в самом начале его э, трудов есть фразы, с которой можно согласиться. Он говорит так, что растения живут инстинктом, животные живут инстинктом с проблесками интеллекта. А люди живут инстинктом и интеллектом с проблесками интуиции. Мне, вот, точно я сейчас вспомню эту фразу. Мне кажется, это очень верно. Именно если иметь в виду под интуицией, вот такой удивительный способ получения истины, который мы встречаем прежде всего в религии, ну и безусловно еще в отдельных случаях в науке и искусстве. Студентам, которым я рассказывал о Ветхом Завете, я часто начинал рассказывать о Библии именно как о записанном свидетельстве об Откровении. И если я имел возможность, если помните, я всегда вам рассказывал о том, что необходимо открыть Пушкина, Пророк, и посмотреть там данный механизм, явный механизм получения Откровения. Все это мы уже вроде бы обсуждали. И говорили не зря о том, что для того, чтобы получать откровение, нужно обладать не столько высоким интеллектом, среди авторов, например, Ветхого Завета, есть простой простой пастух, да? но, безусловно, обладать трепетным, жертвенным сердцем, обладать решимостью, пожертвовать собою для путей Божьих. Запишите, не надо меня сейчас останавливать. Так вот, получается, да, это все мы говорили, но здесь есть еще один момент, что каждый человек, который в религии Ли, в науке, искусстве Ли, а там это, соответственно, называлось не откровение уже, а открытие в науке и вдохновение в искусстве, серьезно занимался этим вопросом, свидетельствовал о том, Это потом уже советские ученые и атеисты пытались интерпретировать, что, мол, он сам дошел, что это какие-то пограничные состояния, в которых, так сказать, он как бы что-то замкнуло в человеке, в том же Менделееве, и вот это он сам, так сказать, до этого дошел. Сами они это совсем по-другому в своих ощущениях интерпретировали. Они говорили всегда, что истина открылась им. Что они доходили до определенного момента и дальше идти никуда не могли, но поиск их оказывался награжденным, навстречу им открывалась истина. Какое же у нас может быть внутреннее доказательство, опять же говоря, о вещах религиозных нам трудно говорить о... так сказать, доказательствах внешних. Бога нельзя доказывать, Его можно пока... его действия, Его реальность можно показывать. И поэтому, когда мы говорим о доказательствах, мы говорим о внутренних, то есть переживаемых внутри доказательствах. вот какое может быть основание для того, чтобы так считать, что не ты сам открыл истину, а с какого-то момента истина пришла к тебе? Или же некое, некое вдохновение, дыхание Божие пришло к тебе. Так вот, основание для этого является некоторый момент. Во-первых, то, что часто открывалось авторам, которые позже уже записывали эти откровения, если иметь в виду, например, религиозную сферу, как по их свидетельству во много раз превосходило их собственную интеллектуальную возможность. То есть это было действительно то, до чего бы они никогда бы сами не догадались. А второе, что даже более интересное, что прослеживается именно в библейском тексте, часто откровение Божие воспринималось теми людьми, которые в дальнейшем будут верными, в общем-то, Богу пророками или авторами, воспринималось воинственно, в штыки, в борьбе, в сомнениях. Понимаете? Если человек до чего-то дошел, он это взял. Если он сам это придумал, он взял и записал. Но они подобно тому, как иногда, подобно тому, как, например, пророк Еремия говорил, что я и рад вам не говорить это, я рад жить со всеми в мире. Но Господь понуждает или побуждает меня говорить вам Его слова. А я бы рад не терпеть поношений, но раз вовлеченный в эту сферу, я уже не могу остаться равнодушным к Божьим словам. Понимаете, то есть здесь и жертвенность, и борьба, и то, что человек действительно воспринимал, это далеко не сразу. Помните, как? Авраам ведет себя, помните, как Моисей отнекивается от Божьего призвания. Редко бывало, что вот Исаия, только Исаия, пожалуй, вот так вот описан. Кого нам послать? Кто пойдет для нас? Вот я, пошли меня. Это, пожалуй, такой редкий пример в Библии, сразу с готовностью принятия, чаще, наверное, как у пророка Ионы. Сесть на корабль и бежать в другую сторону. То есть это потому, что реально, понимаете, эти вещи, они показывают, что реально воздействует откровение, открытие извне. В любом случае, религиозное откровение воспринимается как встреча. Человек проходит свой путь, и вдруг на какой-то вершине, которая на самом деле далеко еще не вершина, оказывается, что навстречу ему... Пришел Бог, грубо говоря, потому что далеко не всегда человек это осознает как личное бытие Бога, присутствие Бога, иногда как воздействие Божие, Духа Божьего, Ангела Божьего, что в Ветхом Завете означало присутствие Бога и так далее, и так далее. Здесь, прежде всего, человеку верным, так сказать, подсказчикам оказывается трепетное сердце, но сердце, безусловно, очищенное от страстей. Я думаю, что, подобно тому, как у каждого человека есть свой уровень рационального познания и есть свой уровень абстрактно-философского познания, наверное, у большинства людей были моменты и откровенного посещения Божия, но большинство людей может пройти мимо этого так и не задумавшись о чуде, которое с ними произошло. Хочется привести тут ну, какие-то примеры. Ну, вот вам пример из э, жизни э, из жизни э, значит, ну, одной женщины. То есть, пример как бы реальный. Реальный из реальных воспоминаний. Э, женщина вспоминает годы детства, э, рассказывает о том, как она будучи маленькой, вместе с другими детьми, была эвакуирована с Украины на, за Волгу куда-то. Ну, не на Урал, в общем, за Волгу. И там они находились, а мать ее, неверующая женщина, некрещеная, воспитывала родную дочь и остальных детей, которые с ними были. То есть одна была вот женщина, остальные женщины, видимо, работали на производстве, на военном, а она Более была хрупкая такая женщина, учительница музыки, пианистка, и она, значит, занимала, воспитывала этих детей, пока остальные матери были у станков. Вы знаете, какое то было каторжное время, и для женщин тоже. И вот однажды, когда дети незащищенные ничем играли на полянке, вдруг все увидели, что над ними кружит самолет раскрашенный, как фашистские самолеты, со свастиками, с крестами. И он стал кружить над поляной, и эта женщина поняла, что сейчас начнется что-то страшное, что все погибнут. И она, которая никогда ранее не обращалась к Богу, она вдруг взмолилась и сказала так, «Господи, если Ты есть, сотвори чудо, спаси и сохрани нас». Вот. Через некоторое время этот самолет, покружив, приземлился на поляну. И из этого самолета вышел их отец, то есть муж этой женщины. Оказалось, что это самолет разведчик, который был просто закамуфлирован под немецкий земли. То есть они испытали двойное чудо. И не погибли, еще и радость. отец появился вдруг, так сказать, неожиданно, в их месте, где они были эвакуированы. И дальше вот я слушаю этот рассказ, спрашиваю у этой женщины, мне хочется знать завершение. Я спрашиваю, и что? И все. И что, она после этого не уверовала в Бога? Да нет, как-то все забылось. Вот мне кажется, что очень часто большинство людей проходят мимо тех толчков, которые им дает Бог. оказываются в большом смысле неблагодарны но господь не, не то чтобы обижается на эту неблагодарность а это в общем то оказывается ну печальным для самого человека другой пример пример более, более результативный это пример связанный с знаменитым русским художником Суриковым. вот в духовной академии куда я никак пока Музей не отведу своих студентов, что там пока еще идет ремонт. Есть потрясающая картина, существование которой в советских учебниках обычно не упоминалось. На этой картине оригинал. На этой картине во весь рост изобр, изображен Господь, а значит справа от него жалкий слепец. которого исцеляет Христос, а картина называется «Исцеление слепорожденного», упра... стоя у правого плеча тень какой-то женщины, а с улево... за левым плечом Христа стоят значит, изумленные какие-то люди, которые с недоверием, сомнением смотрят на этого слепца. История картины такова. Суриков, как большинство интеллигентов русских того времени, или, как скажем, многие интеллигенты того времени, был далеко от веры и далеко от церкви. И, в общем-то, его справедливо и в советский учебник называли так сказать, художником, который был совершенно далек от религиозных тем. Но скрывали, что дальше произошло. Безумно любил он жену свою молодую, и она неожиданно в расцвете сил погибает. И вот эта трагедия э, привела к тому, что он вначале заперся от всех своих друзей, э, никого не впускал. А когда они уже пришли к нему какое-то время, несколько месяцев спустя, он показал им это полотно и сказал, что слепой это я. Смерть горячо любимой девушки перевернула его и сделала Христовым сыном, но предыдущую свою жизнь он осознал как слепоту при этом. И, возможно, даже изобразил своих друзей в виде фарисеев, которые значит, не доверяют тому, что делает Христос. Это уже вот я предполагаю, что он не просто таких там нарисовал. Вот. но во всяком случае это результативный путь, то есть трагический, печально, и тем не менее через это, э, э, эту Голгофу Суриков выходит к соединению э, с к полной, так сказать, полноценной выстрадности и воскресению во Христе. Поэтому э, человек э, внутренним путем э, восходит к, к откровенному. Познание истины. И когда люди говорят о том, что можно увидеть или говорить о посмертии и искать в нем смысл жизни, все зависит от того, насколько они открыты именно этому интуитивному опыту. Если для Сурикова, для кого-то из нас подобного рода опыт мог быть опытом, который просто перевернул личную жизнь, то Мы не устаем удивляться авторам Библии, которых коснулась так, такая степень, такая волна, так сказать, Духа Святого, что они оставили свидетельства, записанные о ней, не личного плана, а те, которые переворачивают души. И к свету ведут души миллионов и миллиардов людей, которые с тех пор живут и читают Библию. Понимаете? То есть это уже не личное откровение, а это уже то откровение, которое обращено к огромному количеству людей. И каждый находит в этом откровении путь, или должен стремиться найти путь спасения. Прежде чем я теперь перейду дальше, к следующей подтемке. этого так сказать рассуждения я хотел бы ответить коротко сначала на ваш вопрос а потом на Галина давай что ты хотел меня спросить вот, пророком дал бы давно было откровение Божий Богу дал она говорит, вот эти откровения все поросы А человек, да, посмирение проехать по людям, к Богу там, и так далее. Он тогда объясните вот, связь интуиции человеческой, вот откровенно. Вот очень... Под интуицией в данном контексте понимается, повторяю, не способность человека что-то предугадывать, а способность человека, духовная способность, воздействующая в итоге и на душу и тело. ощущать в себе, или лучше по-другому сказать, выходить за пределы материальных. Может, тогда это не интуиция Нет, это также называется религиозной интуицией. Пожалуйста, можете называть по-другому. Но у этого есть э, понятие религиозная интуиция, то есть способность человека, открытость человека к э, воздействию духовного мира. Здесь надо иметь в виду, что, конечно, при неправильном построении вот этих процессов, религиозная интуиция человека вовсе не к откровению его приводит, а приводит к магическому миросозерц... миросозерцанию, о чем мы потом будем говорить. Ну ладно, пойдем дальше. Говоря, подводя итог вот того, что только интуитивным образом можно проникнуть в посмертие, Можно это же самое коротко так определить. Я сказал, что нельзя пощупать и нельзя придумать. А что же можно делать с посмертием? Что же можно делать с, вот, с этой сферой? В нее можно верить. То есть вот в этом смысле пересекаются понятия религиозной интуиции и религиозной веры. И вот почему. Вообще вера, в общем смысле, это не обязательно религиозный феномен. Вера э, – это некий импульс жизненной энергии, позволяющий человеку существовать, позволяющему каким-то образом ориентироваться в мире. Если человек потерял всякую веру, он не жилец на земле. Правда, иногда бывает, Что человек, который отказывается от земной жизни, э, может внутри себя считать этот отказ как веру в то, что в другом месте будет лучше. Так, например, поступил Сократ, когда, друзья отгова... когда ученики отговаривали его и говорили «не пей эту чашу, лучше тебе бежать, мы тебе устроим побег», он, уже выбравший официально э, значит, вот эту казнь государственную, отказался от всех попыток спасти. И когда они плакали, он говори, он их ругал. И говорил, что вы не понимаете. Это вы несчастные. Это о вас надо плакать. Потому что вы остаетесь в этом ужасном мире, где истина не торжествует. А я ухожу в тот мир, где истина торжествует. А так как Сократ всю жизнь сознательную свою именно и занимался тем, что искал истину, то его вот этот вот... Принятие цикуты было как раз для него, видимо, вот не отказом, от верой в то, что дальше его ждет лучше. лучше. Вот. Но часто человек принимает страшное решение ухода именно от безверия. И, собственно говоря, даже если не говорить о физическом таком акте, то человек без веры существовать не может. Но... Проблема здесь как раз в том, что у многих людей, с точки зрения религиозной, веры не настоящая. Вера магическая, вера суеверная, вера суетная. Суеверие, верие в суе, напрасно, или в суете. Еще можно определить суеверие как дискретную, разбросанную. веру в отличие от веры религиозной которая есть вера цельная вера вот часто опять же как вот в ответах да, на вопрос о смысле жизни опять же вера в жизнь вера в э, скажем в политика вера в, в политика конкретного вера в любовь вера в дружбу э, Все, ну, конечно, никто не отрицает определенные ценности и любви, и дружбы, но и друг порой предает, и любовь порой разрушается. То есть, получается, что человек очень, а политик тем более обманет. Поэтому э, бывает очень часто, что человек как бы сознательно делает ставку на то, что, как известно всем, э, не будет э, абсолютно, не будет стопроцентно. гарантированным. И поэтому очень часто люди, которые без веры жить не могут, часто убеждаются в том, что вера их подвела. Ну, простой пример, вот часто приходится слышать такой упрек. Я всю жизнь, ну вот, можно, несколько женщин мне в свое время пожилых говорили так, что я всю жизнь делал, делала людям добро, А теперь я уже добро делать не буду, потому что в ответ я получала только страдания и только зло. Да. То есть была определенная, видимо, у этого человека вера, что если он будет делать добро, то и к нему обязательно всегда будет приходить только добро. Если бы мы в духовной жизни были бы связаны с законом сохранения энергии, может быть, так бы и было. Но из-за того, что оказывается... Вот эти все проблемы гораздо глубже, гораздо... Ну как вот такому человеку сказать, ты знаешь, я бы тебе хотел процитировать замечательные слова Аввы Исаака Сирина, который говорит, что не так велико а, а, сотворить в нашем мире доброе дело, сколь велико с мужеством претерпеть следующие за этим искушения. Вот. Поэтому э, для, до этого, конечно, надо дорасти. Э, и если большинство. Э, то есть в этом смысле я хотел бы сказать, что в полном смысле неверующих людей нет, наверное, это правильно. В том смысле, что людей без вот этой вот виталь, без этого импульса витальной энергии. Нету э, таких людей. Но люди сознательно отказываются от веры, а по сути дела оказывается суевер, сэр. Честертон описывает, что однажды он пришел с такой апологетической лекцией в некий клуб, где собрались известные значит, мыслители, которые с, как бы с, с полемическим таким настроем встретили его, потому что они вот ожидали сразу же его оборвать. Сказал, что они не верят в те глупости, о которых он сейчас им будет говорить. А он начал речь не с проповеди о Евангелии, а стал говорить, обратил внимание на то, что у всех этих уважаемых людей, которые уже заявили о своем неверии, у каждого сейчас что-то находится. У одного амулетик, у другого талисман, у третьего э, какая-то вот, примета. что вот э, если у него так расположена чашка или так рас, рас, или в том то он одет то он не сможет э, сегодня быть удачным и так далее и так далее Я обратил их внимание прежде всего на то что они объявляют себя атеистами на самом деле просто слабые суеверные люди Таким образом, вот суеверие можно рассматривать с разных сторон и как э, суетную, то есть зряшную, напрасную, да, в суе веру, а также как веру, э, как, как бы раздробленную, которая теряет целостность. Опять же, хочется вспомнить э, исходящее из евангельской пословицы термин слово «целомудрие». Мне кажется, это слово относится не только к нравственной чистоте, но слово целомудрие относится еще к представлению о том, что человек нравственно чистый умудряется до целостного мировоззрения, до сознания целостности мира, а целостность эту ему дает укорененность в уникальной личности Бога. А так все разговоры наши, давай встретимся завтра, откуда ты знаешь, доживешь ли ты следующий час, что ты говоришь, давай встретимся. Помните, апостол Яков в одном послании говорит, что когда собираешься куда-то, не говори, мы завтра придем туда-то и туда-то, а скажи, если Бог благословит, то тогда мы встретимся. А вот люди точно так же говорят, не думая о том, что в любую минуту с ними может что-то произойти, и это все станет бессмысленным. Вот. поэтому нужно как говорится если мы увидим что без веры человек не может если мы в этом его убедим мы должны сказать ну дорогой мой ну ты хоть смотри во что ты веришь стоит ли объект твоей веры поклонить стоит ли надежен ли объект твоей веры не мертв ли он например если ты заменишь живого дно, пока не, не ощутимого физически бога на физически ощутимого но внутренне мертвого вождя ты естественно тем самым делаешь свою веру мертвой хотя сейчас она кажется живой а она в итоге мертвая суеверные люди э, э, таким образом э, поэтому придумывают себе э, свою, свои, сказать, свою систему координат в которых пытается существовать. Но это только до поры до времени. Но если вот то, о чем мы говорили, будет иметь какое-то значение для человека, то есть соприкосновение с откровением хоть однажды пробудит в нем чувство ответа и благодарности, можно сказать, что в человек, человек от этого суеверного состояния перейдет к иному. От этого суеверного состояния перейдет к иному. Вот здесь, наверное, имеется принципиальный качественный скачок. Суеверие – это своеверие, это своя система координат, это ненадежная вера. Но если человека, человек ответил на толчок или на некое дыхание Духа Божьего, то у него со временем возникает такое интересное состояние души в этом смысле, как доверие, доверие. На этом уровне человек, только-только открывший для себя веру, еще ничего не может понять. Он никогда не сможет, скажем, выиграть в каком-то богословском споре. Он никогда не сможет, скажем, переубедить какого-нибудь безбожника или сектанта. Он, скорее всего, просто возьмет, повернется и отойдет, потому что он понимает, Что сказать и доказать он не может, но внутри его проросло некое семя, которое говорит, а все-таки я помню то посещение. Это очень важно, причем если у одного человека это посещение, ну оно ничем особенным не связано, например, вот я вам, кстати, когда какие-то примеры рассказываю, я вам не просто так, я рассказываю какие-то реальные жизненные события, так как это... ну, не тайна исповеди, я могу более-менее иногда эти примеры приводить. Вот, например, идет человек, который был, ну, ничего плохого никому не делал, был добрый, отзывчивый, очень страдал, болел, вот, ну, никогда никакой религиозности там не было, так сказать, советской интеллигенции, сами понимаете, вот. И вот идет вдруг человек по улице, просто улица, просто солнышко светит, и вдруг какие-то слова в его душе сами произносятся. Так ведь Бог есть, и Он меня любит. Это происходит совершенно, поймите, никакой проповеди человек не слышал. Ничего не читал, ничем таким не интересовался. Наоборот, всегда обходил и религию, и церковь сторону. И вдруг такие слова произносятся в душе. Это момент посещения. К сожалению, у многих момент этого посещения не такой, как сейчас я описал. Очень часто связан с трагедией, с болезнью, с несчастьем и даже с гибелью любимых людей. И тогда что-то щелкает в голове. Часто человек приходит через страдания, редко приходит... через умозаключение, через переход, как тоже могли приходить приходить веру там от Булгакова к Рериху, от Рериха к кому-нибудь еще, и в конце концов приходить к православию, да? Вот. Может быть, к памяти Васильева или кому-то еще, а потом приходить к православию. Редко вот такое, понимаете, интеллектуальное, в основном выстраданный приход через вот этот толчок. Не каждый человек, но, тем не менее, многих страдания приводят к ней. Почему? Потому что страдания и смерть, как мы когда-то, покажется, говорили, в этом смысле это последний довод духовно далекому от Бога человека одуматься и вернуться. Потому что физическое страдание и физическое несчастье оказывается... предупреждением о том, что если человек и дальше будет так жить, его ждет духовная смерть и духовное несчастье. И это последний тормоз на пути к полной бессмысленности жизни. То есть смерть, которой Бог не сотворил, оказывается в руках Божьих спасительным средством для того, чтобы человек одумался. Но при этом не надо думать, что Бог манипулирует человеком, ведь и Христос проходит через это. Вот, на этом уровне доверия, на этом уровне доверия человек, повторяю, еще делает первые свои шаги в духовной области. То есть он только начинает изучать, он как бы вслушивается в те робкие процессы, в которые в нем происходят. Но еще ничего не доказать, не утвердить здесь не может. вы понимаете, что как в притче о семенах, посеянных при дороге, в мерзлой почве, на камне и так далее, и так далее, могут и птицы расклевать, и замерзнуть, может и не взрасти, и тернии заглушить, и так далее, и так далее. Но, если все-таки на этом уровне человек утвердился, и хоть в тридцать раз принес, в тридцатикратном размере принес плоды, то тогда постепенно в душе... Зреет другое чувство. Это, это, это чувство выводит человека на совершенно иной уровень. Но между этим вторым и третьим уровнем не так велика пропасть, как между первым и вторым. Здесь уже нет э, такого сильного, э, кризисного скачка. Здесь постепенно вот эта уверенность постепенно утверждается в человеке. Что такое эта уверенность? Ты что, веришь в Бога? Я, э, если этот вопрос задается, знаете, вот э, не в смысле, э, так сказать, поклоняешься ли ты религиозно, а что, неужели ты этому веришь? Вот если так задается вопрос, ты что, в Бога веришь? Человек на этом уровне может ответить так. Я не верю в Бога. Я знаю Бога. Или я знаю, что Бог есть. Если человек э, действительно верует, в смысле общается, да, он верует, но если вопрос веры, ты что веришь, То неужели ты именно э, Бога выбрал в качестве предмета веры. Да, я верю, я не просто верю, я знаю, но дерзновенно э, звучит, я знаю Бога, да, еще лучше звучит, Бог знает меня. И здесь происходит очень интересная вещь. Потому что если в вере есть объект веры и субъект веры, то есть я субъект веры, а во что верю объект веры, то в процессе формирования веры оказывается, что объектом-то я становлюсь, а субъектом Бог веры. Почему, когда митрополиту Антонию Сурожскому однажды человек сказал, «Мне все равно, что вы говорите, я в Бога не верю». то митрополит Антоний в том же тоне ему ответил, а Богу-то что до этого? Он в вас верит. Понимаете? То есть э, э, это процесс взаимопознания не просто э, веры. Мы еще с вами потом поговорим о том, что эта же вера, даже, принимаемая даже положительно, например, светской психологией, может рассматриваться по-другому. Она может рассматриваться не как наша внутренняя взаимосвязь с Богом, а может восприниматься как некая э, положительная, продуктивная, собственная внутренняя установка. То есть в представлении так тако, таком это не взаимосвязь меня и другого, а взаимосвязь меня и меня другого. То есть замыкается на другой сфере самого себя. Конечно, человек верующий именно чувствует выход, и борьбу. Вот выход из себя в сферу иного, как и в откровении, и борьба. Явная борьба. Например, не зря сказано, что Израиль, борющийся с Богом, человек, возрастая, чувствует, что Бог борется с ним за Него. Говорит о реальности происходящих событий. В себе самом человек редко. Это если есть еще там семья, традиции семьи, можно это связать. Но если мы знаем, что в наше время тысячи молодых людей, не связанных религиозной традицией, приходят к вере и приходят в церкви, это не, чаще всего не духовная заслуга родителей, а именно результат встречи человека и Бога. Это у нас уровни откровения, да, Нет, это уже уровни веры. А, веры. Это уровни веры. Уровни возрастания в вере, я скажу так. Уровни возрастания в вере. Я не хотел бы догматизировать, понимаете, всех. Я вам просто предлагаю информацию здесь к размышлению. Вот верить в Бога, верить в Бога как, как? Верить Богу, yoga, и верить в Бога – это два разных уровня. Как? Верить Богу в Бога и верить Богу – это уже два разных уровня. Да, наверное, верить в Бога – это вот доверие, а верить Богу – это уверенность. Да. Но, <waffle> вот понимаете... Э -э Опять же, очень важно подчеркнуть, что это еще не все. Потому что вот это вот знание, как я сказал, Бога, или, скажем, вот это доверие уже Богу, встреча с Богом, она требует от человека ответных действий. И поэтому, если человек в итоге все будет, будет все прочнее и правильнее жить так, что он может говорить Богу «я верю в Тебя», И то бог ему может ответить если ты веришь в меня действие. будь мне действие. Да, действие, будь мне верен и вот именно эта верность есть последний как бы последний уровень религиозной веры это есть ответ человеческого сердца на ту самую встречу. Поэтому последним уровнем возрастания веры является не просто глубокая, я не говорю теоретическая, а глубокая душевная убежденность, что без Бога нет смысла, что без Бога мир не стоит того, чтобы жить, что без Бога не до порога, да, как говорит пословица. Этого оказывается мало. Надо ответить на призыв Божий и быть Богу верным. Вот это я хотел вам сказать. И, кстати, обратите внимание, это уже, как говорится, апропо к нашему разговору, что вот у всех этих слов есть корень вер. У всех этих слов есть корень вер. Я в свое время, когда вот составил эту таблицу, я на это обратил внимание. И хотел бы напомнить то, что корень вер, Связан с некоторыми другими словами. Он связан с латинским словом veritas, что означает истина. Он связан также с наименованием древнеиндийского бога варуна. Это корень вар, идентичный к слову veritas. происходящие от индийского бога Варуна. Здесь этимологически явно можно выстроить такую цепочку: вера, истина, Бог. Не обязательно индийский. Да. Варуна – это э, бог э, второго уровня. Я все, сейчас, Да, Это бог второго, второго так сказать, этажа. Э, то есть на определен, в определенный момент индийской истории он стал верховным богом, э, символизирующим главного бога. Так, ну а в следующий раз мы с вами пойдем дальше, закончим со смыслом жизни. И перейдем к следующим, не менее, мне кажется, существенным предметам э, по апологетике. Всего доброго!